Глава восьмая. Порой Аллочка ненавидела свою работу. Бегать по стройкам в жару или пургу — то еще удовольствие. Но в такие дни, как сегодня, когда на улице приятно тепло, радовалась возможности зацепить в течение дня хотя бы кусочек солнышка. После исчезновения Назара особенно тяжко торчать в офисе, когда вокруг все галдят про трагедию. Конечно же, в бухгалтерию никто не ходит с вопросами к Вики. И вовсе не потому, что это кому-то кажется неприличным. Главный бухгалтер сразу обозначила в коллективе. Мол, если кто-то хоть заикнется в лицо вдове, она лишит наглеца мотивационной премии. Действенно. Отдать за праздное любопытство треть зарплаты желающих не нашлось. Поэтому все и донимают бедную Алочку. В открытую она решилась послать только грузчика Петю. Поэтому старалась как можно больше времени колесить на любимом сиреневом вице высматривая заодно новые развернутые строительные объекты, таким образом убивая сразу несколько ушастых. Но самое главное, езда по городу успокаивает, а пробки не дают слишком зацикливаться на происшедшем. Единственное, что ее в последнее время здорово огорчает, — запах туалетной воды Назара, табак и ваниль. Кроме него, никто из знакомых такой не пользовался. Он появляется всегда неожиданно, причем непонятно откуда — Она уже и всю свою одежду перенюхала и машину обследовала в надежде найти завалявшийся пузырек. Алочка иногда подвозила Назара до дома, кто знает, может он случайно обронил пузырек с противным парфюмом, ну или специально подкинул на зло, а вдруг он был в нее тайно влюблен, хотя и тщательно скрывал, потому что на фирме ни для кого не секрет, что несмотря на 22 года брака он все еще любит свою жену. По вике этого особенно не скажешь, А Назар выглядел счастливым, но, по крайней мере, довольным жизнью, насколько это вообще возможно в наше нестабильное время. Да ей по барабану, кто там кого любит, — ей хватает Кирилла. Единственное, что недоставало для полного счастья, — избавиться от противного запаха. На выезде из города образовалась небольшая пробка. Аллочка заметила между деревьями летающий ковш желтого экскаватора, натянутую красно-белую ленту и шустро свернула в проулок пока топала по глине на каблуках к рабочему вагончику, неудачно подвернула ногу. От боли по щеке потекла слеза. Алочка дорогая, зачем присела на дорожке? Пойдем я тебя чайком напою. Она обернулась на знакомый голос. — Привет, Ильзат. Надеюсь, ты плачешь, от счастья увидев меня? Ногу подвернула. — Прости, свет моих очей. Не ведал о твоем желании посетить наш скромный объект, не то непременно бы дорожкой выстелил. «Что строим?» «Дом. Большой-пребольшой. Большой, но сразу разочарую. Другая компания тендер выиграла. Так что вам ничего не обломится». «Совсем-совсем? Не вот столечко?» Она смешно сомкнула три пальца и снова сморщилась от боли. «Слушай, гляжу тебе уже совсем не в моготу стоять». «Так пригласи присесть». «С удовольствием. Ты сильно торопишься? Поехали в баню. Заодно пообедаем». Вероятно, сочтя открытый рот за согласие, Он взял ее за талию и потащил обратно к стоянке. «Бросай тут свою стрекозу, прыгай ко мне!» «Ильзат, что за коварное предложение?» Она шутливо уперла кулачки в бока. «Или ты совсем забыл, кто мой новый кавалер?» «Помню, помню, как же. У меня через полчаса встреча назначена». «В бане?» «В ней самой». «Арендовать уважаемые люди желают. Показать надо. Прыгай скорее. Купим по дороге удончик с курочкой. Ты как к лапше относишься?» «А что, хороша баня? Шикарно! Кстати, на свою мозаику поглядишь. Розовенькую? Так точно. Красотища невозможная». Пока Эльзат проводил экскурсию по помещению недавно отстроенной сауны, Алла скромно отсиживалась на диванчике в холле, давая отдых травмированной ноге, а заодно строчила милые любовные сообщения Кириллу. Особо не надеясь на ответы. Она же понимает, что у него служба. Зато вечером, пока она накрывала для него ужин, Он читал их все разом, а потом отвечал. Как правило, уже в спальне. Аллочку такая игра веселила. «Что ты там строчишь? Пошли есть, пока удон не остыл». Ильзатик, а я тоже хочу на мозаику в натуре взглянуть одним глазком. Ну, пожалуйста!» Склонив голову, она чуть замкнула пальцы домиком. «Пошли скорее!» Марит рабочего человека голодом почем зря!» Комната отдыха из светлой осины Аллочке очень понравилась. Как и парная. Но особенный восторг вызвал бассейн из бледно-розовой мозаики. Водные процедуры она любила, но поскольку плавала не слишком уверенно, открытых источников опасалась, предпочитая городской бассейн. «Ну что, согласно, скрасить вечерок?» Ильзад приобнял ее за плечи. «В другой раз, милый, хотя и понимала, что он шутит, руку все-таки сбросила. Лапша твоя совсем холодная уж». «Хороша шутка. Молодец». После Эльзат специально для нее сварил кофе в джезве. Лимон, сливки. Только не лимон. Черт, опять напомнил про Назара. Хотя и не специально. Что ты морщишься? Никто не неволит. На тебе сливочки. Скушай грушу, Борисовну. Алла поперхнулась горячим кофе и согнулась пополам, стукнувшись лбом о стол. Зачем мебель бодать свет очей моих? Он положил перед ней... Несколько больших конфет в ярко-зеленой обложке. Отведы, не побрезгуй. Спасибо, Эльзатик. Развеселил. Тот-то, я смотрю, малорадостная ты какая-то. Приехала, сама на себя не похожа. Обидел кто? Нет, все нормально. Не обращай внимания. Я вот знаешь, что думаю. А сколько твоя сауна в час обходится? О, ты серьезно? Абсолютно. Предложу ребятам. Можно спотать? Ты же знаешь, картинка лучше тысячи слов. — А запах в парной какой? М? Учуяла? — Запах не передать. — Не надо про запахи, пожалуйста, — взмолилась Алочка, учуяв слабый запах табака. — У тебя никто там не курит? Может, рабочие? — Ни в коем случае. Только в холле пепельница стоит. Но сейчас, кроме нас, с тобой в помещении никого нет. Рано еще. — Хочется верить, — пробормотала она, откусывая конфету. — Груша пахнет ванилью. — Ты случайно не беременна, светочей моих? все тебе какие-то запахи мерещатся». «Нет», — поспешно соврала она. «О, может быть, в этом все дело? Какая хорошая версия. Теперь, разгадав тайну, есть вероятность, что запах постепенно отвалится. Назар всегда ассоциировался у нее с крепкой семьей, надежным верным мужем. А это в ее положении отличный пример. Спасибо тебе за обед, Эльзатик». «Ладно, если ты в полной мере вкусила кофе, полетели обратно, сейчас заказчик прибудет». «Как насчет сауны определитесь, звони, не обижу». Аллочка сама не заметила, как подъехала к отделу полиции, но вломиться без спроса не решилась, позвонила и очень удивилась, когда Кирилл разрешил пройти. Еще больше удивилась, когда в кабинете увидела Глеба. Мужчины сидели за столом, из кружек выразительно пахло алкоголем. Любопытно, но спрашивать не посмела, сейчас главное склонить их на свою сторону. «Привет, мальчики!» «Привет, привет. Я, значит, уверен, что мои работники по объектам растеклись, а ты, оказывается, у мужика времечко коротаешь». Непонятно, рассердился он или просто пошутил. «Не поверишь, сам в шоке», — открестился Кирилл. «Я на минутку, по делу. Дай только сяду, пожалуйста, а то ногу на объекте подвернула. Ты это брось. Не вздумай производственную травму в офис притащить. Вика первая же тебя и убьет. Глеб все таки место ей уступил. Сам, не забыв кружку, облокотился о подоконник. «Ни за что! Это я сама подвернула, для собственного удовольствия!» «Молодец!» — улыбнулся Глеб. «Ага, мало нам одной хромоножки!» — пошутил Кирилл. «Выписали Катюшу?» «Да, дома валяется!» Врешь, Небось, хлопочет у плиты с утра до вечера!» — подмигнул Кирилл. «Ага, с маленьким ребенком поваляешься!» — поддержала Алчка. «И это вы зря! Ирка так сочувствует матери, что вчера суп сама сварила!» с клёцками». под маминым четким руководством конечно подмигнула алочка не без этого кому хочется быть отравленным собственной дочерью сегодня сырники заказал тогда мы идем к вам ткнул в его сторону кирилл у меня предложение получше пойдемте в сауну а заодно посмотришь нашу мозаику в бассейне подкинула она козырь глебу а у девчонок ты спрашивала поднял он бровь нет я сначала к вам ну подумайте только всем нам нужна перезагрузка «Катюше хотя бы на вечерок дать отдых ноге, а то ты ее загонял совсем!» «Это она тебе жалуется?» – Нахмурился Глеб. «Нет, ну что ты!» «Это она на себя примеряет роль домашней хозяйки!» «Интересно, это он так заступился или подковырнул?» «Обещайте подумать!» Алочка поднялась. «Я бы сходил!» Кирилл подошел к двери, намереваясь ее проводить. «Постараюсь уговорить Вику», – пообещал Глеб. «Тогда я договариваюсь с Эльзатом?» Кирилл подмигнул.